Было сражение в 83-м. Я видел, как он вшел, хотел совершить прыжок во времени. Он глотал окончание, набирал воздух, вновь пытался говорить. у них были новые пистоли. Они подожгли кара... Он повернул голову на бок и, наконец, увидел Саттана. Он приподнял голову, потом откинулся назад, тяжело дыша. «Сатан!» — прошептал он. Сатан склонился над ним. «Я понесу вас, отвезу к доктору». Человек смотрел на него, не отрываясь, и шептал только два слова. «Эшер Сатан!» «Эшер Сатан!» На храдкий миг в глазах умирающего вспыхнула гордая радость. Какой-то фанатичный восторг. Он с трудом приподнял правую руку и сложил пальцы в непонятном знаке. Было не похоже, что он собирается прикреститься. На блеск в его глазах быстро угас, и рука упала, пальцы разжались. Можно было и не слушать сердце. И так было ясно, что страданием его пришел конец. Сатан медленно поднялся на ноги. Пламя утихало, птицы улетели. Загоревший корабль наполовину затянула трясина. Очертания его показали Сатану незнакомыми, а уж он на своем веку звездолетов повидал немало. Человек назвал его по имени, и перед смертью взгляд его на мгновение загорелся, он пытался подать какой-то условный знак. И в 83-м было сражение, в 83-м году или веке. Кто-то там пытался совершить прыжок во времени. Беллиберг, да, какая-то? Какие еще прыжки во времени? Я-то точно знаю, что с этим парнем никогда в жизни не встречался, сам себе говорил, Сатан как будто оправдываясь, Боже правый, я его не знаю. А он назвал меня по имени, значит, он меня знал и хотел сделать рукой какой-то знак. Похоже было даже, что он рад меня видеть. Сатан опустил взгляд и посмотрел на мертвое тело, лежавший у его ног, и сердце его жалось от горечи и состраданий. Он осторожно опустился на колени и стал ощупывать безжизненное тело. Нет ли какого-нибудь пакета, документов или хоть чего-нибудь, чтобы можно было понять, кто перед ним? «Он знал меня, — думал Сатан, — и мне нужно понять, откуда». На грудном кармане комбинезона оказалась небольшая книжка. Сатан осторожно вытащил ее. Обложка была из черной кожи с золотым тиснением, так что даже при свете луны Сатан смог прочесть буквы, сочетание которых резануло по глазам. Эшер Сатан — это судьба. Сатан просто окаменел. Сгорбившись, сидел он на корточках и, не отрываясь, смотрел на золотые буквы на обложке. Книга. Книга, которую он собирался написать, но еще и не начинал. Книга была перед ним, зачитанная, видимо, не раз переходившая из рук в руки. С болота поднимался холодный туман. Кричала «Одинокая выпь!» Странный звездолет свалился в болото и сгорел. Из него успел выскочить человек. Перед смертью он узнал Сатана и назвал его по имени. В кармане у него оказалась книга, которая еще не была написана. Таковы факты. Несвязные непонятные факты. В темноте послышались голоса. Сатан встал и прислушался. Голоса послышались вновь, на этот раз ближе. Кто-то шел к месту происшествия. Сатан быстро пошел вверх по склону к машине. «Больше мне здесь делать нечего», — сказал он себе. За кустами сирени прятался человек, в тени забора притаился другой. Сатан медленно шел вперед, тянул время, по сути, соображая, как быть. «Джонни!» — беззвучно произнес он. «Да, Эш», — беззвучно ответил голос. «Как ты думаешь, их там только двое или еще есть?» «Похоже, Эш» что где-то есть еще один, но пока непонятно где именно. Все вооружены. Сатан ощутил радостную уверенность в себе. Ему помогали, он был не одинок, у него был друг. Подскажешь, если что, Джонни? Он шел вперед, насвистывая куплеты из песенки, которые на земле давным-давно забыли. Машину он оставил в гараже в двух кварталах отсюда, и до пояса Ориона оставалось еще два квартала. Между ними гостиницей было препятствие в виде двух вооруженных мужчин, двух, а может и больше. Между гаражом и гостиницей построек не было. Там тянулся парк, стриженные кусты, газоны, аккуратные клумбы, типичный образчик пейзажа административной земли. «Да», — думал Саттон, — «этот парк как нельзя лучше подходит для того, чтобы без лишнего шума убрать кого надо». «Опять Адамс?» — лихорадочно соображал он. «Не может быть! и Вряд ли Адамс не прочь еще кое-что вытянуть из меня! А зачем же убивать человека, который тебе нужен? Глупо!» Про других ему говорила Ева. Это были те, кто нанял Бентона. Скорее, это были они, потому что Адамсу он был нужен живой, а эти, кто бы они ни были, вознамерились, видимо, покончить с ним во что бы то ни стало. Он опустил руку в карман куртки, чтобы достать сигарету, но пальцы его ощутили холод стали Там был пистолет, из которого он стрелял в Бентона. Он подержал пистолет в руке, потом разжал пальцы, вынул руку из кармана и достал сигареты из другого. Рано еще, подумал он, еще успею вынуть пистолет, если он мне понадобится, если мне оставят шанс им воспользоваться. Он остановился, закурил, тянул, тянул время, время работало на него». «Пистолет в такой ситуации, конечно, слабоват, — думал он, — но уж лучше быть с пистолетом, чем совсем безоружным». Эш произнес беззвучный голос. «Там есть еще один. Он ждет, что ты пройдешь мимо, и тогда они окружат тебя с трех сторон». Сатан тихо проговорил отлично а точнее за кустом с белыми цветами он по ту сторону близко к дорожке сатан затянулся сигаретой кончики светился как красный глаз циклопа убрать его джонни да лучше убрать сатан остановился и увидел куст в четырех шагах шаг чем же здесь делать черт подери еще шаг прекрати гадать надо действовать гадать потом будешь еще шаг вот он вижу са резко свернул с дорожки на газон вырвал из кармана пистолет и выстрелил два раза человек прятавшийся за кустом повалился лицом в траву оружие выпало у него из рук Сатан быстро поднял его. я был электронный бластер, жуткая штука, стрелявшая пучком лучей. 20 лет тому назад такое оружие было только что разработано и засекречено. А теперь, как видно, оно доступно любому. Сатан выпрямился и побежал вперед, продираясь сквозь заросли колючего кустарник Перебегая через клумбу с сюльпанами, Он увидел сбоку вспышку, беззвучный выстрел. Серебристый луч пронзил ночную тьму. Сатан перепрыгнул канавку и оказался в роще кипарисов и берез. Он остановился, перевел дыхание, оглянулся назад. Там было все тихо и спокойно. Парк мирно спал в лучах луны. Никого и ничего подозрительного. Никто не стрелял. Вдруг Джонни шепнул «Эш!» «Сзади, друг!» Сатан резко обернулся и сжал пистолет. В свете луны он разглядел фигуру Геркаймера. Тот бежал, пригнувшись к земле, как собака, ищущий след. Сатан выглянул из-за кустового кипариса и шепотом окликнул его. Геркаймер остановился, огляделся и быстро подбежал. «Мистер Сатан!» «Да, Геркаймер, надо бежать». «Да», — ответил Сатан. «Похоже, придется. Я попал в засаду. Меня тут трое поджидали». «Все гораздо серьезнее», — обреченно сказал Геркаймер. «Теперь на вас покушаются не только ревизионисты и Морган, но и сам Адамс. А Адамс? Адамс отдал приказ стрелять вас без предупреждения». Сатана столбенел. «А ты откуда знаешь?» «Это не я. Эта девушка знает все. Ева, та, про которую вы спрашивали, она мне сказала». Геркамер подошел ближе и, глядя Сатану прямо в глаза, сказал, «Вы должны поверить мне, сэр. Утром вы спросили, могу ли я предать вас, но я никогда бы этого не сделал. Я был за вас с самого начала». А девушка? Его вот тоже за вас, сэр. Как только мы все разузнали, мы начали вас разыскивать, но опоздали. Его вот ждет нас в звездолете». «В звездолете?» — мало что, понимаю повторил Саттон. «Ах да, звездолеты еще много чего, ты говорил». «Это ваш собственный звездолет, сэр», — сказал Геркаймер, — «тот самый, что достался вам от Бентона вместе со мной. И ты хочешь, чтобы я пошел с тобой, сел в звездолет и... Простите, сэр!» Геркаймер действовал так решительно, что Сатан не успел оказать сопротивление. Он только увидел, что кулак камера приближается к его лицу, попытался выстрелить, удар был стелен и резок. Ноги подкосились, в глазах поплыли круги. Голос Евы Армор нежно звал его. «Эш! Ну Эш, очнись!» До слуха Саттана донесся приглашенный шум двигателей. Маленький звездолет рассекал просторы космоса. «Джонни!» — произнес он мысленно. «Мы на борту корабля Эш. Сколько нас? Кроме нас, андроид и девушка. Ева, я же говорил тебе, что они друзья. Почему ты не поверил мне?» Я теперь никому не верю. Даже мне? Я не могу доверять твоим оценкам, Джонни. Прости, ты плохо знаешь землю. Не так уж плохо, Эш. Я знаю и земли, и землян. Гораздо лучше, чем ты. Ты не первый землянин, с которым я сосуществую. Джонни, я не помню. Мне нужно вспомнить что-то очень важное. Я пытаюсь вспомнить, но все путается. «Главное, я, конечно, помню. То, чему я учился у вас, то, что я записал и взял с собой на землю, на саму планету и людей на ней я не помню. Они не люди, Эш, я знаю. Но какие же они, не помню. И не нужно тебе помнить, Эш. Все там было слишком чужое, непривычное». Ты бы не вынес таких воспоминаний, потому что они бы стали частью тебя самого. А тебе нужно остаться человеком. Нам нужно, Эш, чтобы ты остался человеком. Но ведь когда-нибудь я должен вспомнить. Когда надо будет, тогда и вспомнишь. Я об этом позабочусь. И еще, Джонни, что, Эш, ты не против этой выдумки, ну... В смысле, не против ты, что я тебя называю Джонни? Все-таки это как-то фамильярно, но, если честно, я не знаю, как бы я мог назвать лучшего друга. Это самый лучший из всех имен, какие я знаю. Нет-нет, я не против. Совсем не против. Ты что-нибудь понимаешь в том, что происходит, Джонни? Кто такой Морган? Кто такие ревизионисты? «Нет, Эш, я не знаю, кто это. Но, может быть, ты хотя бы догадываешься?» «Да, Эш, начинаю догадываться». его Армор трясла его за плечо. «Эш, проснись! Ты слышишь меня? Ну, очнись же!» Сатан открыл глаза, он лежал на кушетке, и Ева изо всех сил терпила ему. «Окей», okay, — запротестовал он. «Хватит, пожалуй». Он спустил ноги с кушетки и уселся. Поднял руку, потрогал ушибленную скулу. «Геркаймеру пришлось стукнуть тебя», — сказала Ева. «Он не хотел тебя бить, но ты не слушался, а мы торопились». «Геркаймер? Это кто такой?» «Ох, видно, он слишком здорово тебя стукнул. Все забыл. Геркамер андроид Бентон. Он теперь ведет корабль. Сатан огляделся. Корабль был маленький, но очень уютный и удобный. В нем хватало места для двух-трех пассажиров. «Итак, раз уж вы меня похитили, — сказал Сатан девушке, — может...» вы все-таки будете настолько любезны, что сообщите мне, куда мы, собственно, направляемся. «Мы не думали ничего от тебя скрывать», — ответила Ева, улыбаясь. «Мы летим на астероид, который достался тебе в наследство от Бентона. Там есть охотничий домик, большие запасы еды, и потом там никто не будет нас искать. Здорово усмехнулся Саттон. Мне только охоты и не хватало для полного счастья. Да не нужно вам там охотиться, произнес голос андроида за спиной Саттона. Саттон обернулся. На пороге отсека управления стоял Геркаймер. Ты будешь там писать свою книгу, мягко сказала Ева. Ты ведь знаешь про книгу. Про ту самую, которую ревизионист, да, оборвал ее Саттон. Про книгу я знаю. Он замолчал, вспоминая, и рука его машинально потянулась к нагрудному карману. Книга была там, на месте. Еще какая-то бумага зашуршала. Ах да, письмо. То старинное письмо. Что касается книги, пробормотал Саттон, но сразу же замолчал, потому что чуть было не брякнул, что книгу писать, собственно, не нужно, поскольку у него есть готовый экземпляр, но что-то остановило его. Он понял, что как раз этого говорить не надо. «Я захватил ваш портфель, сэр», — сообщил Геркаймер. «Рукопись там в целости и сохранности. Я проверю». «Ну и, конечно, кучу бумаги тоже захватил», — насмешливо спросил Саттон. «И кучу бумаги», — невозмутимо ответил Геркаймер. Ева Армор склонилась к Саттону, и он ощутил волнующий запах ее медно-рыжих волос. «Ты что, не понимаешь?» — спросила она тихо. «Как это важно, чтобы ты написал книгу? Неужели ты не понимаешь?» он покачал головой важно подумал он для кого и для чего в памяти возникло лицо искаженное гримасой смерти голос умирающего его словах